«Мы приехали». Ник выбрался из низкой машины и захлопнул дверь. Здесь было просторнее, шоссе не напоминало коридор. Заборы стояли посвободнее, за ними были видны сосны и верхушки зазеленевших сиреней. «Ну чё?» — спросила лиса, вытесняя из головы ерунду и кашу. «Полезем через забор или позвоним?» «Юля, подожди меня в машине», — велел Ник. «Если здесь до сих пор живет кто-то из родственников Милютина, Вряд ли они будут рады нас видеть, меня особенно. Да нам-то какая разница? Не стану я ждать тебя в машине, ты ж понимаешь. Разумеется, он понимал, но размеры черной дыры за последние 15 минут увеличились до катастрофических. Как хочешь, — холодно согласился Ник и нажал блестящую кнопочку домофона. Внутри пластмассовой коробки мелодично прозвенело. «Никого тут нет», — пробормотал Ник и еще раз нажал. Домофон вдруг ожил и спросил бодрым голосом. «Вам кого?» Ник не ожидал ничего подобного. Он был уверен, что дом пустует, как и квартира в подколокольном переулке. Лиса подсунула острую белую мордочку, и он, позабыв про дыру, взял ее за руку. «Мы к родственникам Александра Агеевича», — произнес Ник в решетку, стараясь быть убедительным. «Нам нужно поговорить. Ожидайте», — сказали в домофоне, и они посмотрели друг на друга. — Вот видишь, — зачистила Лиса, — я же говорила, а ты письма не хотел искать. — Адрес точный, ты не ошиблась? — Ник, смотри сам, вон табличка. Он взглянул на табличку, все верно. Время шло, домофон молчал. — Позвоните еще раз. Калитка распахнулась так широко, что Ник сделал шаг назад. В проеме стоял пожилой человек. — Сколько вас? — спросил он буднично. — Двое, — тявкнула Лиса. — Все здесь. — Кто вы такие? Позади по шоссе прошуршала машина. Ник оглянулся на нее, а потом посмотрел на открывшего и начал. «Меня зовут Николай Галицкий. Александр Агеевич Милютин завещал мне и моему брату, человек его перебил, документы есть?» Ник достал из внутреннего кармана паспорт и протянул. Хозяин принялся его изучать. «И вы давайте», — приказал он лисе. «Да мы просто спросить хотели. Давайте, давайте». Паспорта он изучал довольно долго, потом вернул оба Нику и пригласил. «Проходите». Калитка бабахнула за спиной, закрываясь. «За мной». И человек пошел вперед по дорожке. «Это дом Милютина?» На всякий случай спросил Ник, и мужчина кивнул на ходу. Участок был не так велик, как у родственников лисы, не так велик и не слишком ухожен. Кусты разрослись, в них возились и попискивали воробьи, Между плитками дорожки пролезала иглами молодая трава. Газон на лужайке был весь неровный, как видно, там рылся крот. Справа от дома располагалась каменная беседка. Летом, по всей видимости, она была увита виноградом, но сейчас бессильные старые плети валялись на земле. Поодаль дымился костерок. Провожатый свернул туда, видимо, не собираясь приглашать их в дом. Под высокой черепичной крышей беседки стояли обширный стол, темный от времени, Несколько стульев и газовый торшер с широкой крышкой. На столе лежали садовые перчатки, секатор, моток, веревки и еще что-то. Должно быть, когда они позвонили, хозяин подвязывал виноградные плети. «Прошу садиться», — сказал он и выдвинул стул. «Звать меня Александр Александрович. С Милютиным я работал. Теперь присматриваю за домом. Что вам нужно?» Хозяин закинул ногу на ногу, пошарил в кармане клетчатой куртки, вытащил пачку сигарет и закурил. Он сидел в полоборота так, чтобы смотреть на костерок и лужайку, а не на гостей. Ник не знал, с чего следует начинать подобные разговоры. Вот что у него спросить. Кто вы такой? Кто такой Александр Агеевич Милютин, наш щедрый завещатель? И он спросил о главном: Вы не знаете, почему завещание составлено в нашу пользу, почему Милютин завещал все нам с братом? Разумеется, знаю. Такого поворота Ник Галицкий не ожидал. И почему? Хозяин. Смял в пепельнице сигарету. «Потому что братья Галицкие наследники». «Не прямые, разумеется. Наследники второй линии». «Я так и знала!» Тявкнула Леса и ошеломленному Нику послышался в ее голосе восторг. «Она пришла в восторг!» «Я прошу прощения, — начал Ник, — здесь какая-то ошибка, системная ошибка. Наследниками бывают родственники, но у нас нет родственников по фамилии Милютины». «Есть!» — сказал хозяин равнодушно. И раз уж на то пошло, я не верю ни одному вашему слову. Не старайтесь, молодой человек. Ник понял, что был прав с самого начала. Произошло некое фатальное недоразумение, глупость, фарс. Кто-то кого-то когда-то ввел в заблуждение, и все запуталось. Так я и знал. Вздохнул Ник, пожалуй, с облегчением. «Вы ошибаетесь, уважаемый. И, видимо, Милютин ошибался тоже. Скажите, родственники у него есть?» Нам нужно их разыскать, чтобы исправить ошибку. Или вы и есть родственник. Хватит ерунду молоть. Хозяин поморщился. Я не родственник. Другие родственники из завещания исключены. Да ведь вы все сами знаете. Или у вас натура артистическая, требует представления. Нет, нет, встрела лиса. Он не знает, он ничего не знает. И вдруг добавила «Зуб даю». Замолчи, велел Ник. В тишине слышно было, как шумят в вышине сосны и потрескивают в костерке старые лозы. Ник прикидывал, что делать. Как объяснить этому человеку, что он ошибается? И Милютин тоже ошибся. Все ошиблись. «Моя фамилия Галицкий, сказал он, понимая, что говорит какую-то и без того понятную ерунду. «Это фамилия отца. Он давно умер, родных никого не осталось. Мамина фамилия Дадиани и у нее тоже никогда не было родственников по фамилии Милютин, и, понимаете? «Александр Агеевич Милютин, брат вашего дедушки Сандрода де Диане», сообщил хозяин, покачивая ногой. Ник засмеялся. Вот все и открылось. Вот откуда началась эта страшная путаница. У нашего деда не было братьев, совершенно точно. У него была сестра Софико, мать нашей Верочки, то есть тети Веры. Хозяин вдруг повернулся и впервые взглянул на Ника очень внимательно. «Дед всю жизнь прожил в Тбилиси», — продолжал Ник. «Он грузин, понимаете? Человек по фамилии Милютин не может быть братом человека по фамилии Диани. Софико, его сестра, рано уехала в Москву. Она здесь училась, я ее почти не помню». «Да это все не важно!» — Ник поднялся. «Самое главное, что мы разобрались. Это просто ошибка. Видимо, Милютин искал родственников и ошибся». Александр Агеевич никаких родственников никогда не искал, сообщил хозяин, пожалуй, с интересом. Теперь он смотрел Нику прямо в лицо. Видите ли, в чем дело, молодой человек, Александр Агеевич прекрасно знал всех своих родственников. Тогда непонятно, почему он ошибочно составил завещание в нашу пользу. Да потому что вы и есть его родственники, вдруг вспылил хозяин. Вы и ваш брат. Разумеется, есть прямые наследники. Дочь Вера Владимировна и внук Вячеслав Севолдович но завещание в их пользу было аннулировано. Незадолго до своей гибели Милютин завещание переписал. «Вот оно что!» — протянула Лиса задумчиво. «Вон как! Вы тоже внуки!» — продолжал хозяин. «Двоюродные, кажется, это так называется». «Я не знаю, как это называется», — перебил его Ник, «но мы никакие не родственники. Нужно Глебову позвонить, вот что. Он моментально докажет, что Милютин Александр Агеевич «Ваш двоюродный дедушка!» — подхватил хозяин со злорадным удовольствием. «Глебов — это адвокат, что ли?» «Весь из себя такой, не подкопаться, за бороденку не ухватить. Что ж вы раньше-то не сподобились, молодой человек? Навели бы справки, давно бы уж все узнали». «Что узнали?» — тупо спросил Ник. «Да вот, к примеру, что у вашего прадеда было трое детей, а не двое. Документы в свое время, конечно, изымали, но следы найти можно» актовые записи, свидетельства о рождении. Это все бесследно не пропадает. Какие документы? Кто изымал? Ник выдвинул стул, сел, положил руки на стол. Лиса взяла его за локоть, но он дернул плечом, и она отстала. Когда брат вашего дедушки поменял имя и фамилию и превратился в Александра Агеевича Милютина, все его прежние документы изъяли, продолжал хозяин с непонятным злорадством. Он же работал на внешнюю разведку. На нелегальном положении был столько лет ё выдохнула лиса, «ту-ру-ру», протрубил Ник, «трам-пам-пам». -пам". «Вот вам и пам-пам», — передразнил хозяин. «Я предупреждал его, я просил, чтобы не спешил с завещанием. Познакомился с внуком и достаточно, хватит на первое время. Но к старости все становятся сентиментальными, и он все-таки его написал это завещание. Мать его так и эдак». «Я все же позвоню Павлу Глебову», — произнес Ник. «Мы сами не разберемся». «Ник, да чего тут разбираться-то?» — вновь встряла лиса. «Ты что, тупой? Смотри, у твоего деда были брат и сестра. Не было никакого брата!» Брат пошел служить в разведку и стал засекреченным. С родственников взяли подписку о неразглашении, они и не разглашали. У него здесь родилась дочь, ее мать умерла, и ее удочерили родственники, то есть его сестра. Вот и все, чего тебе не ясно? «Да», — согласился хозяин. «Проще парен репы». Ник понял, что сейчас они его убедят, и он поверит во всю эту ерунду с разведчиками-нелегалами, удочеренными девочками, тайными и шпионскими страстями. Немного осталось, он уже почти поверил. «Спасибо, что выслушали нас», — сказал он, и опять поднялся. «Мы должны ехать. Как только Глебов опровергнет вашу теорию о том, что мы родственники, я вам позвоню». Или сам Глебов позвонит, и мы согласуем дальнейшие действия. Нужно найти настоящих родственников. — Ну ты правда тупой, — протянула лиса и с азартом обратилась к хозяину. — А вот письма. — Письма. Мы нашли адрес этого дома на старых конвертах. Тетя Вер нам сказала, что за ней ухаживал Саша Милютин, и мы решили, что это как раз Александр Агеевич. — Я за ней ухаживал, — буркнул хозяин и вновь полез в карман клетчатой куртки за сигаретой. Ник выторщил глаза и плюхнулся обратно на стул. «У меня такое задание было, я и ухаживал. Звали меня тогда и вправду Сашей, тогда дело не дошло до Александра Александровича. Я за ней ухаживал, я же и письма писал. Подписывал, ясное дело, не своей фамилией. Милютиным подписывался. У нас есть такое правило, лишнего не придумывать, в том числе ненужных имен. Вот есть реальная фамилия Милютин. Я так и подписывался». «Зачем все это, а?» Так у Милютина с дочерью никакой связи не было и быть не могло. Он знал только, что она есть, а как живет, чем дышит, не голодает ли, мать у нее рано умерла, мало ли. А дочь вообще ни сном, ни духом. С сестрой связаться он разрешения не получил. Тогда обстановка в мире уж больно сложная была. Мне и дали задание наладить контакт с его дочерью, выяснить условия жизни, в случае необходимости всячески помогать ей». По этому адресу, вот где мы сейчас с вами сидим, была дача КГБ. Ее только после 85-го рассекретили. Вера сюда и писала. Ей отсюда отвечали. Иногда я, а иногда другой кто-то. Письма были на белой бумаге, — выдохнула лиса с восторгом. На белой? Тогда никто на такой не писал. Все на листках из тетрадок писали, в клетку, в линейку. «Смотри ты», — удивился Александр Александрович. «Наблюдательная девчушка». «И мы хороши!» Он засмеялся и закашлялся. «Вот на таких штуках нас и ловят, козлов самодовольных!» Лиса взяла Ника за плечо и потрясла. «Александр Агеевич Милютин, — начала она, — был человек-легенда. Но вот как, не знаю, как зорги во время войны? Я брала интервью у одного деятеля из службы внешней разведки, и он мне рассказал после съемки про Милютина. Он там, знаешь, чудеса творил на Западе, типа Третью мировую войну предотвратил. Я так приставала, чтобы мне материалов подкинули, а мне фикс два. Говорят, время должно пройти, и всякое трали -вали. И не дали материалов. А он всю жизнь на нелегальном положении прожил, вернулся, только уж когда старенький стал. «Юля!» — остановил ее Ник. Он взял у хозяина из пачки сигарету и прикурил. «Брось!» — велела Лиса, вытащила у него из пальца сигарету и с силой затушила в пепельнице. «Сейчас курить не модно, только старики курят». Мик Джаггер всякие ему подобные, которые рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Хозяин встал, подошел к костру и стал подбрасывать сухие длинные плети. «Так ты и впрямь не знал, парень?» Негромко спросил он издалека. «Про знаменитого дедушку, хоть и двоюродного. Я запутался», — пожаловался Ник. «Хорошо, разведчик, нелегальное положение, КГБ, допустим. Все это совершенно невероятно, но можно допустить». Но если тетя Вера его дочь, то почему он все завещал нам с Сандро? Мы-то тут при чем? Да вы ни при чем. Только он родному внуку решил ничего не оставлять. Славе? Почему? Эх, Александр Александрович махнул рукой. Вон под столом самовар, доставай, парень. топить ты -то умеешь? Или, как все нынешние, только в гаджеты пялиться научился? Самовар? Переспросил Ник и заглянул под стол. Подождите, при чем тут самовар? Я спрашиваю, почему завещание в нашу пользу? Вода в доме, в канистре. «Пойдем, девушка, со мной». Лиса тут же с готовностью вскочила. «На стол накроем, чаю выпьем. Да и водочки неплохо бы. Заодно поговорим как следует». Александр Александрович кинул в костер охапку хвороста и отряхнул руки. Повалил плотный белый дым. «Надо же!» — пробормотал он и покачал головой. «И я стар стал. Давно бы мне догадаться». — О чем? — крикнул Ник. — Что такое? — О том, что не знаете вы ничего, дураки малолетние. Ник и впрямь как дурак малолетний. Хотел было закричать, что он не дурак, и брат его тоже не дурак, а наоборот, все остальные дураки, но лиса вновь крепко взяла его за плечо. Он повернул голову и очень близко от себя увидел ее серьезные глаза. — Это только начало, — сказала она ему с непонятной торжественной печалью. На самом деле мне тоже нужно многое рассказать тебе об этом деле. Вот прямо сейчас ты-то тут при чем? Я заварила всю кашу. Юля, не ерунди. Без тебя ерунды хватает. Юля, за мной ступай, распорядился хозяин. А ты, парень, пока самовар ополосни, вон, под краном. Не ругаясь себе под нос последними словами, поволок самовар под кран. Вода была очень холодная, тяжелая, толстая струя, попадая на самоварные бока, брызгала во все стороны. Джинсы и ботинки моментально промокли, даже очки залило, и их пришлось снять. Что такое? Что за шпионские страсти? Что за книжные выдумки? Лиса всему верит, ей нравится, что она тоже причастна к каким-то тайнам. Ну и ладно, ей двадцать с небольшим, вполне простительно. Но разве так бывает, чтоб о человеке ничего не было известно? Долго? Годами? Десятилетиями? Дедушка Додиани, гур, шутник... Лучший тамада на всех праздниках, знал, что его родной брат служит в разведке под чужим именем и ни разу в жизни никому об этом не сказал, даже любимым внукам не похвастался. Да и вообще, истории про шпионов были популярны в 70-е и еще, кажется, в 30-е, но ведь это вранье. Или нет? Лиса показалась на дорожке. Обеими руками она волокла канистру с водой, и видно было, что ей тяжело. Она сильно откидывалась назад и перехватывала ее руками. Ник кинулся и забрал у нее канистру. «Ник, скажи, вот прямо сейчас...» Она ни с того ни с сего уткнулась лицом в его пиджак. «Ты меня любишь?» Он поставил канистру на дорожку, взял ее за шиворот и заставил посмотреть в глаза. И сказал. «Да. Мне кажется, да. А что такое?» «Ник, я тебя точно люблю. Мне не кажется.» «Хорошо», — оценил он, подумав. «Да что хорошего-то? Там этот Александр Александрович сооружает...» «Знатный закусон. Ты выпей с ним водки, а потом поговорим. Ладно?» Ник вдруг встревожился. Видно, ее торжественно печальный тон неспроста. «Юль, если ты хочешь мне что-то сказать, скажи сейчас!» Она словно дрогнула. «Да?» — переспросила с недоверием. «Прямо сейчас?» «Да», — ответил Ник. «Это правило». «Правило? У нас так принято. Если есть что сказать, выкладывать надо немедленно». Ни потом, ни завтра, ни в понедельник и ни в следующем году. Так положено. Иначе можно упустить момент». «Лучше бы упустила», — выговорила лиса и опять уткнулась ему в пиджак. Они немного постояли молча. Белый дым от костра слался по лужайке. «Как я люблю весну», — с тоской сказала лиса. «Зиму тоже люблю». «Понятно. Ничего тебе не понятно». Со стороны дома появился хозяин с огромным подносом в руках. «Помогайте, помогайте!» Издалека крикнул он. А самовар-то что, заглох? Елки-палки, проговорил Ник и отодвинул от себя лесу. Самовар! Для начала он забрал у Александра Александровича под нос, мельком удивившись, что на нем и впрямь оказалась водка, и замороженные стопки, подернувшиеся инеем три штуки, и закуски: черный хлеб, килька, посыпанная зеленым лучком, селедка ровными ломтиками, шпроты, несколько пластов осетрины, буженины и всякого прочего. Или там в доме есть кухарка и повар? Кто их знает, этих засекреченных, как у них все устроено? Шишки для самовара вон, в корзине. Александр Александрович подбородком показал на корзину, расставляя на садовом столе кушанье. Раз уж не затопил, выпьем сначала, пока водка холодная. Давайте, рассаживайтесь. Вмиг он распределил яство по столу и ловко разлил водку. Ну, за начальника моего и друга Александра Агеевича Милютина. Хороший мужик был, профессионал. С дочерью и внуком не задалось, а так отличную жизнь прожил. Хозяин опрокинул стопку, и Ник тоже опрокинул, и потянулся за черным хлебом и салом. «Э, нет», — остановил его хозяин, — «так не пойдет. Вы молодые, ничего не умеете, ни выпить как следует, ни закусить. Водку закусывать тоже надо умеючи. Для начала килькой закусывают или икрой, но селедочкой. А вторую уже можно салом, бужениной. А так что получается?» Получается, ты после мяса рыбу, что ли, станешь есть? Ник развеселился. А нельзя? Нельзя, — заявил Александр Александрович торжественно. Запрещается. А ты чего не ешь, девушка? Она вегетарианка, — сообщил Ник. Ест только то, что само с дерева упало. Дела, — протянул Александр Александрович и сбоку посмотрел на лесу. И водки не пьешь? Ей нельзя, — опять вмешался Ник. Она, если выпьет, замертво упадет, без закуски. — Ну, хоть хлебушком, — произнес Александр Александрович с жалостью. — Так жить с ума сойдешь, не евши, не пивши, — лиса покраснела. веснущие уши налились краской и словно набрякли. — Я ем и пью, — выпалила она. — А тебя никто не спрашивает, Ник. — Винегрет есть, — подумав, сообщил хозяин. — Я его не очень, а ты, может, будешь? С соленым огурцом, без кильки. — Будешь? — Буду, — с вызовом сказала лиса и ни с того ни с сего прокинула свою стопку. «Погоди ты, не спеши!» — развеселился Александр Александрович. «Хоть винегретика пожуешь, а так скучно!» Поднялся и направился к дому. «Какая ему разница, что я ем, чего не ем?» — начала лиса, как только хозяин отошел немного. «Что ты лезешь? Я не советую, что тебе есть, и ты не смей мне приказывать. Двадцать первый век давно наступил, ты что-нибудь об этом слышал? Я свободная личность, что хочу, то и ем». «Я тебе приказываю?» Поразился Ник, которому понравилось ее дразнить. «Я сообщаю хозяевам о кулинарных предпочтениях гостей. Откуда ему известно, что тебе нужно подавать исключительно маракую? Не нужна мне никакая маракуя! Как ты думаешь, в доме есть еще повар и кухарка?» «Никого там нет!» — выпалила лиса. «Я же заходила!» Ник налил себе еще стопку водки и махнул одним глотком. «Как ты думаешь, — начал он, — что из рассказанного правда? Все правда? убежденно сказала Лиса. «А ты что, до сих пор не веришь?» «Не знаю». Протянул Ник с сомнением. «Ты Юлиана Семенова наверняка не читала, а я-то читал». Лиса фыркнула. «Был такой писатель, любил описывать жизнь шпионов». «Штирлица, знаешь?» «Да, я и забыл, ты же. Образованная». «У меня такое чувство, что нам пересказали роман о героических советских разведчиках в тылу врага. Получается, тетя Вера, дочь героя?» Смешно. — Ник, ты как хочешь, а я точно знаю, что Милютин Александр Агеевич — легендарная личность в разведке. Я наводила справки. В музее ФСБ ему посвящен отдельный зал. Не стенд, а целый зал. — Ты что, была в музее ФСБ? — Конечно. Я хотела про него программу делать. Я же говорю. Из куста жасмина во все стороны брызнули воробьи, словно их кто-то спугнул. И сразу вокруг стало тихо. Птицы затаились. — И он совершенно точно ваш родственник. «Это тебе в музее ФСБ сказали?» «Про родственников там не рассказывают, но биография Милютина известна до мельчайших подробностей. Разумеется, мне дали прочесть, что можно, а что нельзя, не дали. Но там ясно написано и про семью Додиани, и про вашу». Ник вдруг как будто проснулся. «Подожди», — сказал он и взял ее за руку и повернул к себе. «Про нашу семью? Когда ты узнала про нас?» Она отвела глаза. «Довольно давно, Ник». «До того, как познакомилась с Сандро?» Она вздохнула. «Не вздыхая, отвечай на вопросы!» «Я познакомилась с Сандро специально», — призналась Лиса. «Мне нужно было узнать что-нибудь о родственниках Милютина. Ты понимаешь, это так круто. Он разведчик, а внук — рэпер. Это прямо мечта. Такую программу можно было забацать». На дорожке показался хозяин. Он приближался бодрым шагом в руке белый фарфоровый салатник. В салатнике отражалось солнце. Еще по одной!» под винегрет. И он поднял повыше солнечное пятно. «У меня сегодня хороший день получился. Я-то ведь думал, что шеф мой каким-то негодяем все заработанное завещал». Александр Александрович засмеялся, ни с того ни с сего, споткнулся на дорожке, покачнулся, не удержал равновесия и повалился лицом вперед. Фарфоровая миска отлетела в сторону. Лиса остолбенела. Ник вскочил. Хозяин, странно задергавшись, подогнул ноги, попытался встать, И упал опять. Ник подбежал и стал его тащить. В укрытие! Прохрипел старик. Быстро, ну! Лиса тоже подбежала и присела на корточки рядом. Вставайте, я вам помогу! Мать вашу! В дом! Быстро! снова захрипел старик. И телефон! Вызывайте! Подмогу! Где-то совсем близко раздался сухой щелчок, словно ветка сломалась. Ник ничего не почувствовал. Потом стало трудно дышать. Дорожка с проросшей травой и рассыпанными кубиками картошки и свеклы надвинулись на него, и ему показалось, что пахнет подсолнечным маслом. Рядом что-то вибрировало и дрожало, и ему хотелось это остановить. В голове вдруг стало просторно и пусто. Только на окраине сознания осталась лиса джунипер. Она металась и кричала, кричала. Так вот откуда этот звук. Ник судорожно вздохнул, ясно осознавая, что в последний раз Вокруг посветлело, раздвинулись какие-то стены, за которыми тоже был свет. Леса. пробормотал он, и все кончилось. Ник пришел в себя от холода. Он страшно замерз, так что зубы стучали. Он слышал их костяной дробный стук. Некоторое время пытался сообразить, где он и что с ним могло случиться, но ничего не получалось. От холода мутился разум. Он пошевелился, тело слушалось плохо, И его сразу замутило. Он подождал, пока отступит тошнота, и открыл глаза. Все плыло и кружилось. Качались незнакомые стены, валился потолок, мир вокруг ходил ходуном. Ник снова закрыл глаза. Лиса, вдруг вспомнил он. На нее напали охотники. Она металась и кричала, а они наступали на нее. Он должен встать и отбить ее у охотников. Кряхтя он стал подниматься на ноги. Ему казалось, что поднимается, а потом осознал себя сидящим на полу. Пол был холодный, но все же немного теплее, чем его собственное тело, и ему захотелось лечь на пол. «Да что ты копаешься, блин! Привяжи его как следует, и все! Веревки не хватает! Твою мать, я сам! Девку с той стороны, а его с этой!» Что-то сильно дернуло Ника вверх. Стало так больно, что он на миг вновь потерял сознание. Но эта боль снова привела его в чувство. Он весь залился потом от того, что не мог терпеть, завыл и стал вырываться. «Тихо, мать твою, не дергайся! Кому говорю, не дергайся!» Вновь боль такая, что он закричал, как Давича кричала загнанная леса. «Вот и молодчик! Сиди тихо, понял?» Ник приоткрыл слипшиеся от слез веки. Он сидел возле батареи, сильно наклонившись вперед, руки выкручены назад. Он шевельнулся. От боли глаза полезли из орбит. Он часто задышал, стараясь больше не шевелиться. «Но чего? Девку упаковал? Она кусается!» Прохныкал второй голос, странно знакомый и неуместный здесь. «Да хрен с ней! Где канистра? В машине! Принеси!» Ть, придурок! Я сам! Стой здесь!» Шаги, звуки, стук и топот. «Юлька!» — позвал Ник, он никак не мог ее увидеть. «Ты жива?» Мычание, какие-то толчки и дрожь. Батарея, к которой Ник был привязан, затряслась и заходила ходуном. Он скосил глаза. Она оказалась привязана с другой стороны. Во рту тряпка. Лиса мычала и бешено вырывалась. Веревка не пускала ее. Ник подтянул ноги, попробовал встать, но не смог. И опять выстрелила боль. Почти невыносимая. «Давай, поливай, придурок! Их поливай, а потом уже все остальное!» «А, того, старого!» «Куда?» «Да сюда же, твою мать! Где он?» «Вон, на полу!» В лицо Нику плеснул бензин. Он захрипел, закашлял, задыхаясь, попытался уклониться, стукнулся виском о батарею, вновь разлепил глаза и прямо перед собой увидел Славу, тетяного сына, своего двоюродного брата. Впрочем, никто в семье так толком и не мог сказать, какие именно они братья. «Слава!» — прохрипел Ник. «Тише, тише!» — умоляющим голосом попросил тетин сын. «Сейчас, сейчас!» У него сильно тряслись руки. Бензин из канистры лился неровно. Слава порядочно наплескал на батарею, а потом стал лить на голову лисе. Она мотала головой, дергала ногами, билась. «Славка, ты что?» — спросил Ник. «А что мне было делать?» Плачущим голосом заговорил Слава сходу. «Ну что, без наследства остаться? А тут миллионы! Даже если дом сгорит, все равно!» Участок же. Славка, зачем ты в лес? Кто тебя просил? И Сандро, ему своих денег не хватает, что ли? Славка, ты хочешь нас сжечь? Я не хочу. Страстно вскрикнул двоюродный или какой-то более сложный брат. Нико, правда, не хочу. Но зачем ты в лес? Что мне теперь делать? Ты меня вынудил, понимаешь? Ты меня заставил. Показались чьи-то ноги в растоптанных ботинках. Человек двигался спиной и волоком. Подмышки тащил второго. «Помоги мне!» — велел он, оглядываясь, и скались. «Давай сюда. Сверху на него стол и тоже поливай. Тяжелый хрен старый. И там на улице надо водку разлить, как будто они упились. Славка, развяжи меня!» — попросил Ник. Тот, что в растоптанных ботинках бросил старика, обернулся и мелко засмеялся. «Сейчас!» — выговорил он, кажется, с удовольствием. «Развяжем. Жди!» Лиса все мычала и билась. Второй подошел к ней и присел на корточки. «Эх, Дуся моя!» Он протянул руку и нежно потрепал лису по щеке, залитой бензином, а потом брезгливо вытер ладони о ее джинсы. «Распрекрасная ты моя начальница! Сгоришь, и следа не останется. А туда же, крутышка, самое главное!» Он засмеялся, встал и посмотрел вниз. «Расследовательница!» «Знаменитость, мать, мать, мать!» «Вся из себя, Поршик у нее, папаша подарил. У меня теперь тоже Поршик будет, занька. Вот спасибо тебе, что ты меня на такое дело подписала. Вот поклон тебе, на том свете повидаемся!» И человек в растоптанных ботинках до земли поклонился. Ну чего?» — спросил он другим деловым тоном. «Все или остался еще бензинчик?» «Дай сюда, придурок!» «И не ссы смотреть тошно!» «Тащи спички из кухни, слышь, боец!» «Зажигалка есть!» «Какая в узду зажигалка? Делай, что тебе говорят!» Он сейчас чиркнет спичкой, подумал Ник совершенно спокойно. «И мы сгорим. Заживо. Лиса, старик и я. Бедная лиса. Бедная моя мама. Она не переживет». Человек в стоптанных ботинках отшвырнул канистру и огляделся. «Где ты пропал, придурок? Спички давай и двигаем отсюда!» Нам еще машину ее отогнать надо. Ключи забрал? — Вот ключи, — прохныкал брат Слава. — Может, не надо, а? Может, лучше их застрелить? Гореть долго будут. Еще шум поднимать на весь мир. И патроны все считаны, на деньги куплены. На мои, между прочим. Ходу, ходу, шевелись, карась! Ник, взревев, стал подниматься на ноги. Веревка не пускала его, и оказалось, что когда боль становится невыносимой, ее можно терпеть. Деревянный стол, которым... Сверху придавили старика Александра Александровича, вдруг подпрыгнул, загрохотал и свалился на бок. «Руки в гору!» — приказали оттуда. Александр Александрович неожиданно, словно на пружинах распрямился, сделал шаг. Тот, что командовал, изумился и потерял две драгоценные секунды. Когда он бросился на старика, было поздно. Тот одним движением перехватил его за шею, повернул и аккуратно опустил на пол, бездыханного. Тут над головой у Ника загрохотало, просвистело, потемнело, обвалились осколки, язычный голос заревел. «Всем стоять! Работает ОМОН!» Пространство заполнили люди в масках и пятнистых одеждах. Один из них, прыгая, задел веревку, которой Ник был привязан к батарее, споткнулся, сильно потянул, Ник повалился на бок, и все кончилось.